Наместник сидел в своем тронном зале и трапезничал. Хотя тронным залом это помещение называл только он и те, кто пытались ему угодить, и то лишь в его присутствии. А вообще для наместника это была и столовая, и спальня, и пару раз было туалетом, когда он слишком сильно перепивал до беспамятного состояния. Вот сейчас он сидел за прямоугольным столом длиной метров десять. За таким могло поместиться половина их поселения, если сесть поплотнее. Только сидеть сейчас за таким столом не было никакой надобности. Вся его еда помещалась в трех тарелках. Ну и, конечно же, стоял кувшин с самым дешевым вином. Зато вдоль всего стола была расставлена пустая посуда. Возможно, ему нравилось представлять, будто он встречает важных гостей из столицы и устраивает им званый ужин. Хотя кто может приехать в эту глухомань? Наместник оторвал обжаренную куриную ножку и принялся ее обгладывать. Как вдруг дверь в зал с грохотом распахнулась, и в помещение чуть ли не кубарем влетел его слуга. «Лукьян, ты совсем страх потерял? Может быть, мне тебя выпороть пару раз, чтобы ты вспомнил, как надо заходить в мой тронный зал?» «Да и вообще в любое помещение в моем присутствии!» — пропищал наместник, пытаясь скорчить сердитое лицо. Но так как терпкое вино уже дало ему в голову, он был слегка раскумаренный. «Господин, там это...» «Извините за вторжение, но там это...» «Семь... Каратель!» «Чего? Что ты несешь? Говори внятно!» «Седьмая...» Он уперся руками в колени, перевел дыхание и продолжил говорить «Седьмая из Великой Девятки прибыла!» Наместник бежал со всех ног, переставляя их как можно чаще. Только так он мог ускориться, ведь ростом он не вышел. Ровно метр пятьдесят, зато в ширину он увеличивался с каждым годом, все больше напоминая бочонок Элля. Запыхавшийся весь в пыли, он прибежал на площадь, где совсем недавно пытались казнить опасного преступника. Там уже находилось несколько его приближенных и она. Каратель оказалась девушкой. Он и подумать не мог о таком. Но какая разница? О силе карательного отряда слагали легенды. Их боялись и уважали. А еще мало кто удостаивался честью увидеть их лично, и уж тем более заговорить. Поэтому наместник собирался показать всю свою красоту и достоинство. Он остановился метров за пятьдесят и попытался восстановить дыхание, чтобы с гордо поднятой головой подойти к седьмой. «Отныне никто не посмеет надо мной насмехаться», — думал он про себя. Только вот кое-что пошло не по плану. Наместник предполагал, что сможет восстановить дыхание прямо на ходу, пока подходит к площади. Но все оказалось не так просто. Он остановился на середине пути и пытался отдышаться, делая глубокие вдохи и вытягивая руки перед собой, но ему и это не помогало. А потом он увидел, что седьмая смотрит в его сторону и что-то спрашивает у одного из его людей. Наместник тут же покраснел. В это время к нему подбежал помощник и быстро затараторил. Господин Седьма сильно недоволен, что ей приходится ждать. Она сказала, что у нее нет на это времени и потребовала немедленно провести ее к заключенному. Как она вообще так быстро сюда прибыла? Шепотом произнес он, направляясь в сторону карателя. Нет, я, конечно, очень рад, но все же я не ожидал, что они настолько быстро среагируют и откликнутся на мою просьбу. Хотя чего это я? Будь на моем месте кто-нибудь другой, они и вовсе бы отказали. Так что нечего удивляться. Он выпятил грудь колесом и немного замедлил шаг, как бы показывая свою значимость. Правда, с каждым пройденным метром его все сильнее бросало в дрожь, да и дыхание так и не восстановилось. А когда седьмая повернулась к нему, и он увидел ее маску, то споткнулся и чуть было не упал лицом прямо в пыль. Слуга успела его подхватить и придержать за руку, Но наместник так растерялся, что пытался вымолвить хотя бы слово, но из его уст вырывались лишь бессвязные звуки. Он перетаптывался с ноги на ногу и не знал, куда деть свои руки. Наконец-то карателю просто надоело на это смотреть, и она сама заговорила. «Вы наместник поселения Зеленый Хребет? Где приговоренный?» «Я должна его увидеть!» «Госпожа, он находится в нашей темнице! Я сейчас же распоряжусь, чтобы его привели на площадь!» Наместник бросил взгляд на своего слугу, но тот лишь отшатнулся, всем своим видом показывая, что не готов идти за заключенным. «А также мы быстренько соберем всех людей для прилюдной казни!» «А ты еще зачем?» спросила седьмая. Эм, ну как же, такое событие, мы этого демона давно пытаемся изжить!» «Подобное ни к чему», — перебила она наместника. «Я сюда не для представлений прибыла. Покажите мне, где он находится. Я должна увидеть его!» «Но я бы не советовал вам!» «Быстро!» — рявкнула седьмая, явно теряя терпение. Она положила руку на свою катану, которая висела у ее правого бедра, и подобное подействовало на всех самым отрезвляющим образом. «Конечно, конечно!» — затараторил наместник, в то время как все остальные просто разбежались. Он злобно осмотрелся по сторонам, но сейчас его гнева никто уже не боялся. «Вы хотите отсечь ему голову прямо там, на месте?» — продолжал он говорить на ходу. «Очень рассудительно!» «Вы, конечно же, правы!» Но никакого ответа не последовало. Наместник осторожно поглядывал на маску карателя, но не задерживал на ней своего взгляда дольше, чем на секунду. Только сейчас он по-настоящему осознал, кто рядом с ним находится. Его голос начал предательски дрожать. Поэтому он предпочел больше ничего не говорить. По крайней мере, пока его не спросят.